8 февраля. Уже неделю у нас стоит отвратительная погода, и меня это только радует. С тех пор, как я здесь, не было ни одного погожего дня, которого бы мне кто-нибудь не испортил и не отравил. А теперь, когда льет дождь, когда метет, морозит, тает, я думаю, что ж, дома будет не хуже, чем на улице, и наоборот, и мне становится легче». когда солнце встает утром и обещает ясный день я не могу удержаться чтобы не воскликнуть вот божий дар который они постараются отнять друг у друга они все отнимают друг у друга здоровье доброе имя радость покой и чаще всего по недомыслию тупости и ограниченности а послушать их так с наилучшими намерениями иногда я готов на коленях молить их не раздирать с такой яростью собственные внутренности».